рак убивает рак. Всмей любит описывать или, по крайней мере, спекулировать на этой теме, как возникают отдельные виды рака, пугая или обнадеживая читателей. В зависимости от намерения рассказчиков, ему нравится описывать грустные и оптимистичные, хотя и неизменно трогательные истории. Ему нравится объяснять часто кожу суспециалистов. ход лечения, и наконец они любят докладывать о последних исследованиях. Чем больше сенсации, тем лучше. Однако есть одна проблема, которая довольно редко появляется в публичном околоонкологическом дискурсе, хотя она вызывает понятное любопытство. Часто в разговорах, будь то с друзьями вживую или где-то в интернете, я сталкивалась с вопросом: От чего конкретно умирают пациенты с различными видами рака? Что именно убивает людей при том или ином раке? И неудивительно, что самые правдивые ответы, такие как это сложно объяснить или очень много разных причин, не обязательно оказываются удовлетворительными. Злокачественные новообразования убивают. Это мы знаем хорошо. В публичном пространстве обычно не обсуждаются детали механизмов, приводящих к смерти. Зато охотно приводятся статистические данные, и также не без удовольствия рассказывается история об известных людях, страдающих от рака. Десяток или около того миллионов случаев по всему миру. Чуть менее 10 миллионов смертей от рака. Этот рак лучше поддаётся лечению, тот хуже. Пациенты с таким диагнозом живут столько, с другим столько. Пятилетняя или десятилетняя выживаемость пациентов с этим заболеванием превышает 90%, а с тем она не достигает даже 50. После долгой борьбы против рака того или иного органа известный актёр X покинул нас. Певица Y умерла после долгой и изнурительной борьбы с раком Z. Мы все знаем эти формулировки. Мы все представляем эти заголовки. Мы все немного слышали о цифрах. Вопрос «как?» остаётся открытым. Наиболее распространённая злокачественная опухоль, если игнорировать базально-клеточный рак, который обычно не включается в статистику, в любом случае не чрезмерно смертельный, это рак лёгких. Что этот рак убивает, мы знаем очень хорошо. Это одно из тех новообразований, которое не внушает особого оптимизма и отвечает за несколько процентов рака в целом, что составляет более полутора миллионов случаев в год и почти на 20% случаев смерти от рака. Конечно, в Польше он тоже убивает, как и везде. Каждый год из-за этого здесь умирает более 23 тысяч человек. Как будто каждый год весь город Сандамиры или всё население каждого из городов Костежины, Свободзины или Опочна исчезают с карты Польши. Шансы на выживание в течение 5 лет с момента постановки диагноза в среднем не достигают даже 20%. Половина пациентов умирает в течение одного года. Для этого случая у нас нет таких эффективных скрининговых тестов, как те, которые в случае рака шейки матки позволяют нам обнаружить заболевание до того, как оно станет опасным. Да, компьютерная томография является ценным тестом, но это не то же самое. Мы слабы в устранении основных известных причин: загрязнение воздуха и курение. А симптомы развивающегося рака не очень специфичны. Поздно выявленный рак трудно поддаётся лечению, хотя постоянно появляются новые терапевтические возможности. Поздно обнаруженный рак лёгких всё ещё часто убивает. Впрочем, поздно обнаруженные злокачественные опухоли вообще не очень-то хорошо подвергаются лечению. Отсюда и плохая репутация тех, которые особенно трудно обнаружить на ранней стадии, и чьи симптомы проявляются поздно. достаточно вспомнить рак поджелудочной железы, не так ли? В конце концов, чем раньше будет обнаружен рак, тем больше шансов на успешное лечение. Немалая ответственность за риск смерти несёт и сама по себе опухоль. Так, физически. Просто банально, уже лишь одной своей массой или объёмом, своими размерами. Здесь как раз рак лёгких является очень благодарным примером. В конце концов, функция пораженного им органа понятна для каждого. Поэтому иногда, чтобы убить, опухоли достаточно того, что она растет, увеличиваясь в месте своего возникновения и проникая в окружающие органы. Рак, развивающийся в паренхиме легких, затрагивает все больше и больше бронхиол, а со временем бронхи. Дыхательная недостаточность увеличивается, пациент задыхается медленно, но неизбежно. Этот механизм... интуитивно довольно понятен. Понятен, как при первичном раке лёгких, так и при метастазах в лёгкие при раке других органов. Несомненно, опухоль, последовательно поглощающая последующие области таких органов, как матка, яичник или яичко, одним только своим локальным присутствием не убьёт больного или больную, но ведь его метастазы могут распространиться повсюду, далеко не только в лёгкие. Но ведь нарушение функций других органов также может быть смертельно опасным. В 2012 году журнал Архивы патологии и лабораторной медицины опубликовал отчёт, в котором кратко изложены причины смерти сотен посмертно обследованных пациентов из конкретного учреждения Питтсбургского медицинского центра, Питтсбург, Пенсильвания, которые умерли от различных типов рака лёгких. Метастазы были обнаружены в подавляющем большинстве из них, у 91 из 100 человек. Конечно, не каждый метастаз повредит пациенту. Сами по себе метастазы в лимфатические узлы обычно не так уж и опасны, хотя значительно увеличенные лимфатические узлы средостения могут иногда, сдавливая крупные кровеносные сосуды, также вызывать значительную опасность. Совсем другое дело поражение локализованное, например, В сердце. В трёх случаях из 100 метастазы именно в этот орган обвиняли в фатальных аритмиях. У одного человека 7-сантиметровое метастатическое поражение, расширив правую стенку предсердия и межпредсердную перегородку, достигло правого желудочка, несомненно повлияв на функцию этого жизненно важного органа. Метастазы в сердце и прямая инфильтрация в этот орган могут быть нечастыми. Хотя FSC ещё во много раз чаще, чем рак первоначально развивающийся в сердце, но их можно ожидать у каждого девятого онкологического пациента. Чаще всего это происходит в случае рака лёгких и рака молочной железы, а также при гематологических раковых заболеваниях и меланоме, но в медицинской литературе также фиксируются такие уникальные случаи, как метастатический рак полового члена, разрушающий миокард. А каковы последствия Ну, довольно предсказуемо для человека с долей воображения и знаниями в области анатомии и физиологии. Нарушение сократимости и проводимости будет относительно трудно доказать во время вскрытия. Но гемодинамические расстройства, возникающие в результате даже совершенно тривиальной гидравлической де-факто обструкции, затруднения прохождения кровотока, опухоль,ю стоящая на его пути, вполне ощутима. Точно так же перфорации, трещины стенок органов, тампонады. Людям, которые не знают термин «тампонада сердца», здесь потребуется объяснение. Часть сердца, обычно поражённая метастазами, говорят примерно о 60%, представляет собой перекарт, перепончатый, состоящий из двух листков, окружающий их мешочек. Один из его листков, так называемый «висцеральный листок», также известный как эпикард, покрывает сердечную мышцу напрямую. От второго, внешнего листка, эпикард отделён узкой перикардиальной полостью, содержащей небольшое количество серозной жидкости. Распространение опухоли на перикард часто сопровождается выделением и скоплением в этой полости жидкости, обычно богатой клетками данной опухоли. Если жидкости накапливается много, она будет давить снаружи на полости сердца, нарушая деятельность всего насоса, функцию которого выполняет сердце. Вот ещё один сценарий катастрофы. Помимо лёгких, одним из наиболее распространённых мест, куда метастазируют опухоли, является печень. Так же было и в случае упомянутой публикации. Метастазы в печень у некоторых из умерших способствовали развитию недостаточности этого органа. В двух случаях они занимали целых 90% объёма печени. А печёночная недостаточность быстро наносит удар как по нервной системе, так и по системе свёртываемости крови. Печёночная энцефалопатия действительно в большей степени ассоциируется с циррозом этого органа. Однако такая массированная перестройка печени из-за рака При первичной гипотоцеллюлярной карциноме результат будет аналогичным. Также может привести к неврологическим расстройствам. А раз уж речь зашла о нервной системе, большой урожай собирают также метастазы в мозг, которые могут не только ухудшать неврологические функции в большей или меньшей степени, но также иметь прямые физические последствия. Чего стоит один только случай смерти из питсбургского списка, связанный с инвагинацией спячиванием головного мозга в большой затылочной отверстие, соединяющее полость черепа с позвоночным каналом. Метастазы могут появиться где угодно. Без особого удивления я упомяну лишь невезучего человека, у которого они попали в кишечник, что привело к непроходимости. Запору, проще говоря, с последующей перфорацией, прободением и фатальным перитонитом. Как в месте своего происхождения, так и в местах метастазирования злокачественная опухоль может также повредить кровеносные сосуды. В конце концов, инфильтрация сосудов, кровеносных или лимфатических, является обычным делом в базовом репертуаре навыков рака. Впрочем, независимо от раковых тенденций и предрасположенности, поскольку ведь... Существуют также раковые заболевания с особой предрасположенностью к кровеносным сосудам. Я упомяну, например, злокачественное хориоанеическое заболевание, известное как варсинчатый хорион, следы которого в гистологических препаратах мы крайне внимательно ищем в случае инсульта. Иногда сосуды просто становятся на пути у разрастающихся раковых тканей. Обширное лёгочное кровотечение в результате повреждения кровеносных сосудов было прямой причиной смерти в 12 случаях, изученных в Петербургском медицинском центре. Кроме того, рак лёгких считается, впрочем, одним из наиболее клинически значимых, помимо воспалительных процессов, включая туберкулёз и дилатации, причин кровотечений из нижних дыхательных путей. зачастую рост опухоли внутри бронхов ведёт к повреждению сосудов слизистой бронхов. Иногда повреждает лёгочные сосуды, а тогда обильно разрастаются сосуды самого поражения. Ведь опухоли могут с помощью факторов роста создавать собственную сеть сосудов, удовлетворяя растущую потребность в кислороде и питательных веществах. Среди питбурских лёгочных кровотечений наиболее интересным был вероятный кейс, когда обширно поражённая некротическая опухоль родила полость в лёгочной паренхиме. Полость оказалась заражена, превратилась в абсцесс, который в свою очередь повредил стенку, проходящей рядом артерии. Подобное может также происходить иногда в туберкулёзных пластях, недаром заполненные некротическими массами и тому подобной питательной массой для микозов, они могут имитировать раковые процессы при визуальной диагностике. Конечно, кровотечения, иногда приводящие к сильной слабости и анемии больных, ни в коем случае не ограничиваются дыхательными путями. Давайте не будем забывать о пищеварительном тракте и центральной нервной системе. Даже самое банальное повреждение сосудов головного мозга может иметь трагические последствия. Причём не стоит думать, что кровотечение является единственным способом, которым проявляются последствия опасных связей раковых тканей с кровотоком хозяина. Эффект от инфильтрации сосудов в конечном счёте может проявиться прежде всего в удалении опухолевых клеток, будь то раковые или любые другие, из органов, в котором они первоначально развивались, а не в перфорации сосуда. Затем клетки попадают в просвет сосудов, Эти кут в поисках новых мест для колонизации. Вот только клетки и их скопления, перемещающиеся по кровеносным сосудам, особенно если их много, могут такие сосуды просто засорить. Результатом этого может быть, например, тромбоэмболия лёгочной артерии. А часто и другие, менее смертельные, хотя несомненно неприятные недуги, например, приопизм. Я не шучу. Вызванная небольшими заторами раковых клеток, постоянная болезненная эрекция полового члена может сопровождать различные онкологические заболевания, не только чаще всего предполагаемую лейкемию, но также и солидные опухоли, такие как рак почки, пищевода или простаты, а также меланому и даже некоторые саркомы. И не только у людей. Это также симптом наблюдаемый у собак и лошадей. Возвращаясь, однако, к смерти и эмболии. На самом деле, только иногда причина в действительности заключается в скоплении раковых клеток в сосудах и их закупорке. У значительной группы онкологических больных рак будет способствовать развитию эмболии. Да, но косвенно, приводя к нарушениям коагуляции. Мы говорим о группе пациентов с риском, во много раз превышающим риск развития венозной тромбоэмболии у населения. У 1 из 5 этих пациентов наблюдается тромбоэмболические нарушения. В некоторых случаях очень серьёзные, что делает их одной из основных причин смерти от рака. Онкологически обусловленная гиперкоагуляция не является новым явлением. Уже в начале 1860-х годов французский терапевт Арман Труссо упоминал во время своих лекций про повышенную коагуляцию у пациентов со злокачественными опухолями. Флегмазия «белая болевая» — так называется его особенно охотно цитируемая лекция, которая началась с истории тромбофлебита у 33-летнего больного туберкулезом, последовательно переходящей в описание состояния гиперкоагуляции, что непосредственно ближе к интересующему нас вопросу. Я уже давно поражён частотой, с которой больные раком страдают от болезненного отёка верхних или нижних конечностей, когда первые или вторые становятся местом обитания опухоли. Это частое сосуществование болезненного белого отёка с заметной опухолью Побудило меня выяснить, существует ли причинно-следственная связь между этими двумя состояниями и не является ли отёк результатом раковой кахексии. У меня было много возможностей наблюдать случаи такого болезненного отёка, который, как оказалось, в посмертных исследованиях сопутствовал опухолям внутренних органов, хотя при жизни на них ничего не указывало, и у больных диагностировалась только кахексия. не связанное с туберкулезом или другими известными состояниями. По иронии судьбы, спустя всего лишь два года, в январе 1867-го, Труссо заметил у себя самого симптомы тромбоза левой верхней конечности и сообщил одному студенту, Питеру, о своей скорой смерти. «Я уже сражен. Флебит, который напал на меня сегодня ночью, Не оставляется мнение относительно характера моей болезни. Он умер всего несколько месяцев спустя от рака желудка. И мы до сих пор называем подобную форму тромбофлебита синдромом Труссо. Французский медик был также первым, кто приписывал такие симптомы не механическим поражениям, например, давлению опухолей, а изменениям в крови пациентов. Кроме того, гиперкоагуляция является результатом совершенно другого аспекта рака. Современные наблюдения подтверждают исторические предположения, обогащая их знаниями о конкретных действиях раковых клеток, нарушающих обычно строго контролируемые процессы. Таким образом, эмболия и ишемические изменения, взять к примеру, инсульт, спровоцированный онкологическим заболеванием, Часто сопровождающие лейкоз DIC disseminated intravascular coagulation, синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, тромботический эндокардит и другие сомнительные удовольствия являются побочным эффектом секретируемых клетками опухоли веществ, которые стимулируют каскад коагуляции или ингибируют естественные фибринолитические процессы. Расщепление тромбов Стоит, впрочем, также помнить о словах, которые неплохо было бы постоянно повторять здесь как мантру. Это сложно объяснить, а отдельные раковые фортели часто накладываются друг на друга, приводя к смерти. Давайте вспомним, например, человека из списка исследуемых в медицинском центре Пинсбурга, который был убит эмболией. Да, Но сама эмболия была связана с патологическим переломом, вызванным метастазированием рака лёгких в кость нижней конечности. Иногда совершенно тривиально убивает пневмония и другие иногда генерализованные инфекции. И сам рак, и его лечение влияют на иммунитет. В случае поражений, которые развиваются как раз в лёгких, будь то первичные или метастатические, существуют чисто физические аспекты — Ведь опухоль сама по себе ухудшает дыхательную функцию, что затрудняет очистку лёгких от различных микроорганизмов. Не способствует также этому необходимому процессу развивающийся в местах поражённым раком некроз и накапливающаяся слизь. Впрочем, в литературе также говорится, что пневмония в 40-50% случаев рака лёгких может быть одним из первых симптомов. А может быть, и тем, чем заканчивается история пациента. Такой финал бывает не только в случае пневмонии и рака лёгких. Раз уж мы говорим об инфекциях, нельзя пропускать термин бактериемия, и нельзя не упомянуть о сепсисе. Первое это просто наличие и размножение бактерий, и аналогично при грибковой инфекции, например, наличие грибов в крови. Сепсис Это уже шаг вперёд, то есть общая воспалительная реакция всего организма на их присутствие. Сепсис ни в коем случае не является специфичным для рака, однако вызванное им и лечением ослабление иммунитета способствует возникновению подобных состояний, поскольку созданы хорошие условия для микробных атак в обычных ситуациях не несущих большой опасности для пациентов. Взять, к примеру, грибы. Инвазивные микозы хотя и в представлении сторонников так называемой альтернативной медицины являющейся совершенно повседневной проблемой, банальной и ответственной за большинство наших проблем со здоровьем, начиная от небольших колебаний самочувствия до, по сути, якобы грипп-кафа, фактически злокачественных опухолей. На самом деле, редкие, и это хорошо, потому что они чрезвычайно опасны. Обычно, однако, чтобы бушевать в наших телах, они требуют более ранних, предрасполагающих к этому состояний, часто связанных с серьёзными нарушениями иммунитета. Поэтому болеют чаще всего люди, страдающие от различных видов рака, сделавшие операцию по пересадке органов или люди с врождённым или приобретённым иммунодефицитом. А поскольку грибы на такое способны, то и остальное микробиологическое общество тоже. От иногда неожиданных в роли патогенов обычно спокойно сосуществующих с хозяевами бактерий, вирусов и простейших до крайне редких водорослей. А если кому-то нравится статистика, на счету сепсиса — до 10% смертей от рака. Если гиперкоагуляция и инфекции недостаточно ухудшают состояние пациента, его ожидают дальнейшие риски. Вот, например... расстройство обмена кальция. Кальций, вероятно, ассоциируется у вас в основном с костями. К сожалению, это было бы слишком просто и не вызывало бы таких проблем. Ведь гиперкальциемия при онкологии не только распространена, но и потенциально чрезвычайно опасна. И речь идёт не только о влиянии кальция на кости, а совсем даже об обратном. Это изменение в метаболизме костей, происходящее под влиянием цитокинов или гормонов, выделяемых раковыми клетками, частично, по крайней мере, ответственными за избыток кальция, который в свою очередь влияет на работу сердца, пищеварительного тракта, почек и так далее. Впрочем, здесь важны не только косвенные действия раковых злоумышленников, хотя им отводится основная роль. В конце концов, также имеется Прямой эффект через первичные или метастатические костные очаги отдельных опухолей, вызывающие локальную резорбцию кальция из костной ткани. Рак раку рознь, поэтому не все связаны с одинаковой угрозой подобных изменений. С гиперкальцемией чаще всего связан рак легких, почек и молочной железы, а из неэпителиальных — лимфомы и множественная миелома, но её следует принимать во внимание не только в этом случае. Кроме того, не стоит ожидать какой-либо однозначной картины симптомов. Разнообразие симптомов, связанных с повышенным уровнем кальция в крови, даже вызывает разговор о так называемых клинических масках — кардиологических, урологических, психиатрических и неврологических. Да, нервная система также чувствительна к уровням кальция. Гастроэнтерологических масок На любой вкус и цвет. Уровень кальция в значительной степени контролирует функцию кардиомиоцитов, клеток миокарда, а в том, что аритмия может причинить серьёзный вред, мне не нужно никого убеждать. Не слишком известно, что избыток кальция может способствовать желудочно-кишечному кровотечению, тошноте, рвоте, диарее, панкреатиту или развитию почечной недостаточности. Впрочем, на работу почек рак может влиять разными способами. Знаете ли вы, что различные виды рака способны выделять свои собственные гормоны или похожие на них белки, независимо от эндокринной системы человека. И так же, как некоторые из них выводили кальций из костей пациентов, особенно ПТГ-подобный пептид, имитирующий паратиреоидный гормон, обычно вырабатываемый паращитовидной железой. Так другие будут влиять на работу почек иным способом, чем просто фосфорно-кальциевый обмен, нарушая водный электролитный баланс, приводя к обезвоживанию, вымыванию калия с мочой. Эх, можно было бы часами перечислять различные последствия и запутаться в них, ведь мы говорим о симптомах, связанных различными механизмами, которые влияют друг на друга. И всё это из-за когда-то В самом начале изменённой активности одиночные бронхиальные эпителиальные клетки или слизистые оболочки иммучего пузыря, которая вышла из-под контроля. Да, а топухолей можно ожидать всего. И для таких сопутствующих им состояний и явлений, которые в то же время не являются прямым следствием локальной инфильтрации или метастазирования, было даже придумано специальное название. Паранеопластический синдром. Наиболее опасным и широко распространённым он развивается со временем у 50-80% пациентов. Паранеопластическим синдромом истинным венцом метаболического хаоса, вызываемого опухолями в организме человека, остаётся кахексия. Уже упомянутый тромбоз в связи с тромбозом, сопровождающим опухоли, Первыми признаками рака, которые часто трудно зафиксировать и правильно интерпретировать, являются неспецифические общие симптомы: лихорадка, потеря аппетита, потеря веса. Эти симптомы часто сопровождают и ухудшают состояние человека при развитии основных заболеваний, со временем образуя паттерн, называемый кахексией. Одна из причин кахексии анорексия. Потеря аппетита, возникающая у большинства пациентов с запущенной раковой болезнью, в большей или меньшей степени обратима. Мы можем как-то справиться с тошнотой и рвотой, особенно когда мы знаем их конкретные причины. Мы можем что-то сделать с болезненным повреждением слизистых оболочек, с глотанием или с нарушением вкусового восприятия. Хотя вот здесь как раз всё не так просто и изменениями в работе кишечника. мы можем контролировать иногда приводящую к этим проблемам уже ранее упомянутую гиперкальцемию, устранить непроходимость пищевода, удалить желудок или кишечник, первичные и метастатические опухоли. Некоторые причины кроются в области биохимических процессов в опухоли, и с ними нам не удается хорошо справляться. Ани является результатом дисбаланса между нейротрансмиттерами и секретируемыми тканями опухоли цитокинами и гормонами. Впрочем, мета также относится и к механизмам уже непосредственно, а не только из-за колебания аппетита, отвечающим за обмен веществ, а в опухоли таких веществ образуется много. Некоторые из них ответственны также за повышение уровня кальция. Это воспалительные цитокины. CNF альфа фактор некроза опухоли, называемый кахетином. Интерлейкины 6 и 1, как я уже говорила, мы имеем дело со сложными перекрещивающимися связями взаимозависимостей. Можно было бы сказать: "Рассух в игру вступает отсутствие аппетита и кахексия". Нет, ничего проще. Давайте кормить пациента. Заботиться о его питании. Между тем нет Увеличение калорийности вообще не поможет. Несмотря на усиленное питание, пациенты теряют вес, ослабевают, увядают, теряют не только жир, но также мышцы и желание жить. Конечно, можно попытаться, и медики пытаются, бороться с синдромом раковой кахексии, в том числе фармакологически, но эта кахексия всё ещё ответственна за каждую пятую смерть от рака. И это, вероятно, невозможно, Самый удручающий элемент рассказа, потому что легче понять и усвоить такие осязаемые проблемы, как опухоль, которая растёт, занимает пространство в организме или течёт, как при лейкозах, по сосудам в виде волн изменённых агрессивных клеток, обращённых против изначального владельца. Это осязаемый враг, визуализируемый противник, с которым... Военная терминология очень актуальна для онкологии, хотя её критикуют как потенциально разрушающую психику больных. Мы боремся. Хуже с таким медленным умиранием, истончением, исчезновением, с не до конца даже для медицины, понятным во всех отношениях процессом.